Часть третья. «И пришёл день, когда риск остаться бутоном стал страшнее, чем риск расцвести». Анаис Нин. Глава 21. На медовый месяц мы с Джеком поехали в Новую Шотландию, провинцию Канады. Это продолговатая полоса земли, расположенная на восточном побережье и почти полностью окружённая водой, заливом Фанди, проливом Святого Лаврентия Атлантическим океаном. Поселились на острове Кейп-Бретон в величественном отеле, стоявшем на отвесном берегу с панорамными видами на мыс Смоуки и берега Инганиш-Бич. Джек тщательно расписал всю поездку, планируя ежедневные приключения, в числе которых был поход по туристической тропе Кэбот, посещение исторических достопримечательностей и лучших ресторанов провинции. Он позаботился и о простом досуге. В тихих моментах, когда мы читали и прохлаждались в номере, ходили на массаж и наслаждались коктейлями на патио. Каждый вечер на закате волынщик в клетчатом килте маршировал вверх по зелёному холму и дул в свою волынку, извлекая из неё звуки, такие же меланхоличные и неземные, как китовые песни. И именно там, во время этих идиллических каникул в Канаде, где дни следовало не проскакивать в попыхах, а неторопливо вкушать, мной овладело странное беспокойство. Самые банальные решения загоняли меня в угол. Что я хочу на ужин, мясо или рыбу? Я не могла решить. Волосы убрать или распустить? Не знаю. Пойдём пешком или поедем на велосипедах? Понятия не имею. Я хотела спать. Казалось, что при принятии любого несущественного решения я могу сделать неправильный выбор и навсегда захлопнуть для себя какую-то дверь, отказаться от какой-то своей другой жизни. А главное, я чувствовала себя обессиленной. Это был симптом, за который мы с Джеком цеплялись. Наименее пугающая эмоциональная проблема для открытого обсуждения в наш медовый месяц. «Ну, конечно, ты устала». — говорил мне Джек. — И как могло быть иначе? Я тоже устал. Мы только что провели недельный праздник для всех наших друзей, увенчав его свадьбой на две сотни гостей. Я жадно вдыхала его объяснение когда он их выдыхал. Форма искусственного дыхания изо рта в рот, интимного спасения. То, что говорил Джек, звучало логично. У меня был послесвадебный отходняк, наступивший после сумасшедшей растраты энергии. Но в дневнике я мучительно пыталась описать в притуплении эмоций пресный вкус еды, потускнение красок, и мысли мои были неясными. Писала, что как будто маленькое облачко нависает над моей головой, блокируя солнечный свет и тепло. Пыталась понять это странное ощущение мрачности, стабильное, но вроде бы безобидное присутствие, скорее раздражающее, чем угрожающее. Однако, стараясь изучить его, я всякий раз обнаруживала, что никак не могу взглянуть ему в лицо. Как крылья собственного носа, моя растущая грусть была и постоянной, и периферийной. В последнюю ночь нашего медового месяца мне приснился кошмар. В нём мой брат Кристофер вырос, превратившись в молодого мужчину, и ждал меня у ручья позади отцовского домика в Ньютоне. Он манил меня к себе с того самого места, где, как я знала, мои родители развеяли его прах. Моему брату нужно было сообщить мне нечто срочное, но переполненное возбуждением и радостью от встречи с ним я обняла его. Не зная, что делать этого нельзя, тело Кристофера мгновенно стало жидким и стекло обратно в ручей, тут же потемневший и взбурливший. В стороне, к дереву, закрывая глаза руками, прислонилась моя мать. Она не хотела на меня смотреть. Я проснулась, отяжелевшая от чувства вины, понимая только, что подвела её. Пока мы с Джеком собирали вещи, готовясь к отъезду домой, я то и дело возвращалась мыслями к утру после нашей свадьбы. Мать отвела меня в сторонку, кипя радостным волнением после танца с Беном, жаждая рассказать мне, что он шептал ей на ухо. «Мама, пожалуйста, ты должна перестать рассказывать мне эти вещи», — попросила я. Мать посмотрела на меня так, будто я её ударила. «Почему?» «Я думала, ты за меня порадуешься?» «Я больше не могу быть твоей сообщницей, мама», — объяснила я. «Я замужем за сыном Бена. Ты что, не понимаешь?» И стала говорить, что ей лучше обратиться к Брэнди или какому-нибудь другому человеку, которого не так много стоит на кону в личном плане. «Право, мам, прости меня, но я больше не могу это делать». Видя шок на лице матери, я смягчила тон и объяснила, что измотана чувством вины, что мне нужно начать свою жизнь с Джеком с чистого листа. Одно дело было лгать ему в прошлом. Продолжать делать это и дальше было бы куда более непростительно. Я уже не ребёнок. «Мам, я замужем за Джеком. Лили — моя свекровь», — сказала я, отчётливо выговаривая каждый слог. «Я не дура, Ренни. Прекрасно знаю, за кем ты замужем», — отрезала мать, принимая оскорблённый вид. «Я же не прошу тебя кого-нибудь убить. Просто пыталась сказать тебе нечто приятное». «Ладно, забудь. Прости, мама», — снова умоляюще повторила я. «Не хотелось уезжать в свадебное путешествие, напоследок поссорившись с ней. Пожалуйста». Просто пообещай, что не станешь говорить мне, если вы двое начнёте всё сначала. Я не хочу знать. Честно. Вот вообще не хочу. Не могу. Поначалу я чувствовала себя освобождённой от бремени, которую таскала на себе с 14 лет. Наконец-то моя роль в эмоциональном смертельном номере, который представлял собой роман матери с Беном, была отыграна до конца. Я занималась жонглированием тарелочками так долго, что теперь, когда весь этот фарфор наконец лежал разбитый вдребезги на полу, я чувствовала по большей части облегчение. И всё же мне приходилось быть бдительной. Я не могла скатиться к прежним привычкам. Малабар была моей сиреной и умела завлекать меня снова и снова. «Разумеется, в глубине души я умирала от любопытства, желая знать, что шептал Бен моей матери во время экзапретного танца на моей свадьбе. Предложил ли он ей встречаться, умолял ли дождаться его? Я уже ужасно скучала по малобаре нашим откровенным разговорам. Я шла по её стопам так долго, что не была уверена, смогу ли когда-нибудь находить свою дорогу без них». После нашего медового месяца я привезла это облачко с собой в Сан-Диего, где оно разрасталось надо мной на протяжении нескольких месяцев. Я не столько печалилась, сколько чувствовала себя лишённой привычного спектра эмоций. Любое ощущение оказалось приглушённым. достижение на работе, удовольствие от пищи, расстройство из-за неприятностей постигших друзей. Меня не хватило даже на возмущение, когда наша страна развязала Первую войну в Персидском заливе, как и на адекватное сострадание к коллеге, муж которой пристрастился к наркотикам. В графике моих чувств радость и печаль максимально приблизились к медиане. Мне было трудно сосредоточиться на любой работе и неинтересно вести дневники. А ведь я делала это со своих 13 лет. На первый взгляд жизнь казалась нормальной. У нас с Джеком был широкий круг друзей, упорядоченная система работы и развлечений, которые включали организацию больших званых вечеров и поездки через границу. В городок к югу от Тихуаны, где находился очаровательный отель, угнездившийся в Баку утёса с видом на Тихий океан. Мы резервировали большой стол в гостиничном ресторане, пили свежеприготовленную маргариту, Жадно поедали домашние кукурузные чипсы, которые подавали там с соусом сальса, щедро приправленным халапеньо, и ярким гуакамоле с крапинками кинзы. Оркестр Мариачи мурлыкал песни в минорных тональностях в ускоренном темпе, отчего их печальные тона начинали звучать весело, и наша разбитная компания подпевала без мучо» и «Куандо кальентэ эль перекрикивая друг друга. Мы болтали в основном ни о чём. о местных сплетнях и спорте, пока мы не поддавались гипнотическим переборам волн внизу с желудками, набитыми карне-осада, с головами, из которых все мысли вымыла текила. Примечание. Карне-осада, нарезанный полосками стейк, завернутый в лепёшку. Конец примечания. Но именно здесь, окружённая друзьями, яркими вкусами и живой музыкой, я чувствовала себя наиболее одинокой. Словно наблюдала за собой сверху, не способная понять, почему эти люди вокруг меня так счастливы. Что касается Джека, женитьба определила в нём что-то. Казалось, вымостив длинный отрезок шоссе впереди, по которому мы могли бы лететь с крейсерской скоростью до конца жизни. Когда Джек глядел вдаль, все эти верстовые столбы — Наши 30, 40, 50 и так далее умиротворяли его разум. Мой всё и всегда планирующий новоиспечённый муж уже вообразил и мог чётко расписать весь наш путь до самой пенсии. Мне было 24 года. Защищённость пенсионных накоплений была последним из того, что меня волновало. Я хотела свернуть с шоссе на просёлке, где можно было бы исследовать и разведывать, находить укромные лужайки, заниматься сексом под звёздами. Если видела в музее медальон, воображала стоящую за ним любовную историю. Если проходила на улице мимо сгорбленной старухи, гадала, какое бремя давит ей на плечи. Рыдала над пассажами из романов. Учила наизусть стихи, Джек был рациональным, практичным и ценил стабильность. Он был самым надёжным человеком из всех, кого я знала. Но надёжность ли искала я? В то время я сблизилась с Марго. Она продолжала заботиться о моём развитии как серьёзного читателя, и наши беседы о литературе стали моим спасательным кругом. По мере того, как книги превращались в важную часть моей повседневной жизни, фундамент под всей её суетой и шумом, я училась глубже вслушиваться. Марго той весной вышла замуж за моего отца в день его 60 юбилея, став моей мачехой и постоянной доброй силой в моей жизни. Она была первым человеком, который интуитивно догадался, что у меня серьёзные проблемы. Мы поначалу не обсуждали напрямую моё растущее отчаяние. Вместо этого встречались в её книжном магазине, где она рекомендовала в качестве антидепрессанта художественную литературу. Марго дарила мне роман за романом «Любовь во время чумы». Их глаза видели Бога, любовник, ярмарка тщеславия. Каждый из них рассказывал о том, как герои справлялись с невзгодами, неверными решениями, «Натиском жизни». «Книги приходят в жизнь человека не без причины», — говорила мне Марго, вручая очередную стопку. В то время я не до конца понимала, о чём она толкует, но жаждала бегства, ныряя в жизни персонажей и пытаясь разобраться в их мотивах и реакциях. Эти романы срывали мне резьбу своими конфликтами, декларациями и обращениями, но, кроме того... Они наводили фокус на некоторые мои смутные мысли, дарили моменты ясности. Точно одержимая я накупила библиотечных карточек и начала стихийно записывать свои впечатления о каждой прочитанной книге. На лицевой стороне каждой карточки излагала общее впечатление о книге, выписывала строки, которые мне особенно полюбились, и выделяла важнейшие темы, делая особые пометки, когда эти темы пересекались с моей собственной историей. Наоборот, записывала слова, которых раньше не знала, и их определение. С подачи Марго я также записалась на семинар по литературному творчеству, который проходил в Калифорнийском университете в Сан-Диего, где в незрелых первых попытках писать билетристику моё подсознание являло неизменную преданность малобар. В одном из первых рассказов под заглавием «Убийца голубей» мне даже удалось создать счастливую концовку, которую, как мне казалось, «Заслуживала моя мать». Это был рассказ о несчастном в браке охотнике, который душит свою смертельно больную жену подушкой и таким образом освобождается, чтобы соединиться со своей великой любовью. Днём моя психика занимала себя гротескными решениями непрекращающейся материнской драмы, но по ночам в отместку обрушивала на меня свою внушительную ярость. «Мошенница! Лгунья!» «Дура!» Голоса в моей голове были безжалостны. Следующие два года они становились всё громче и громче, пока не превратились в неотвязные привидения, наседавшие на меня ежедневно. Причём наиболее агрессивно — в предрассветные часы, когда моя защита была слабее всего. Я стала пить красное вино стаканами, чтобы помочь себе уснуть. Но всё равно не могла подавить эти голоса, Каждую ночь просыпалась, как подброшенная, ровно в два часа. Ещё час, а иногда дольше, лежала, не шевеляясь, дожидаясь, пока закончится бесконечная петля уничижительных мыслей. Они не прекращались, пока рассвет не пробивался по краям штор в нашей спальне. Это повторялось ночь за ночью. Джек лежал на расстоянии руки от меня, забывшись мёртвым сном, Иногда я хотела его разбудить, думая, что он, возможно, поймёт и сможет разговорами избавить меня от этой пытки. Но муж и так уже был растерян и измотан моим несчастьем. Он видел, как я не первый месяц съезжаю с катушек и изо всех сил старался меня поддерживать. Он зазывал меня с собой на пробежке по пляжу и неутомимо штудировал статьи о физических нагрузках как лекарстве от депрессии. Нужно было, чтобы хоть один из нас спал. Я решила, пусть это будет Джек. Все мои близкие знали, что я страдаю. «Просто скажи мне, что сделать», — просил Джек. «Что бы ни было тебе нужно, я сделаю». «Я проходил через это, милая», — говорил отец. «Ты у меня стойкая, ты справишься». «Давай позвоним моему психотерапевту», — предлагала Марго. «Она поможет». «Не слушай ночные голоса», — внушала мне Кира по телефону. «Они делают вид, будто знают все ответы, но на самом деле понятия не имеют, о чём толкуют». «Лекарства», — советовала Малабар. «Сильные. Эту тварь нужно выбивать кувалдой». «Но моя депрессия была ещё и скучной. Ею было скучно жить». Скучно её объяснять, скучно быть с ней. Мне было скучно от собственного замкнутого круга, и я была уверена, что смертельно наскучиваю всем окружающим. В конце концов, я сама это на себя навлекла, приняв ряд решений, приведших меня туда, где я оказалась. Не в тот город, не в ту профессию. И, вполне возможно, об этом думать было труднее всего — к браку не с тем мужчиной. Чем так провинился Джек, чтобы посадить себе на шею эту исчерпанную до дна версию меня? Я начала ненавидеть жизнь в Сан-Диего с его бесконечными солнечными днями и безупречно одетыми обитателями. Я скучала по неряшливой суете Нью-Йорка и начинала воображать, как буду делать карьеру в литературном мире. На моей прикроватной тумбочке старые политические журналы сменились новыми выпусками «Пэрис Ревью» и «Гранта». Могло ли такое случиться, что Джек захочет вернуться вместе со мной на восток? Мой муж был счастлив в Сан-Диего. Он любил свою работу, наш дом и свой режим. Он без особой охоты сказал мне, что готов переехать, но мы оба знали, что всё в нём этому противилось. Кроме того, никто из нас не мог с уверенностью сказать, что это будет его последняя жертва. «Я не вынесу, если мне придётся бросить всё, что люблю, и в итоге остаться ещё и без тебя», — признался он. В конце ноября, чуть больше, чем через два года от нашей свадьбы с Джеком, сердце Лили не выдержало. У неё случился инфаркт в ресторане, и она скончалась по дороге в больницу. Бен... буднично сообщил об этом Джеку. И тот передал эту новость мне в такой же манере. Для меня было немыслимо остаться без матери, так же невообразимо, как проснуться без солнца. Но Джек не развалился на части. Он не заплакал, выслушав эту новость. Лишь провёл вечер в забытье планирования, покупая авиабилеты в Бостон на накопленные мили, составляя обширный список вещей, которые нужно взять с собой и звоня другим членам семьи, сообщая новости, заботясь об их чувствах. Ещё не успело солнце опуститься за Тихий океан, как позвонила Малабар. Я на миг замешкалась, гадая, моё ли это дело говорить ей о смерти Лили. А потом эти слова сами высыпались из меня. «Я уже знаю, Ренни», — сказала она. Бен позвонил мне первой. Я задумалась, правда ли это, что Бен позвонил моей матери раньше, чем связался с Джеком или его сестрой. Наверное, Малабар просто хотелось в это верить. Потом сказала мне, что решила не присутствовать на похоронах Лили. Неужели она действительно думала о том, чтобы пойти? Я видела, как в соседней комнате расхаживает в тихой печали Джек. Голос моей матери в трубке был сдержанным, но под этой сдержанностью я улавливала вибрирующий гул надежды. Малабар вскоре будет встречаться с Беном. Этот роман, родившийся из поцелуя десяток лет назад, потенциально мог, наконец, принести плоды. Возможно, она, наконец, получит жизнь, о которой всегда мечтала. Я подумала о героине ярмарки «Тщеславия» Бекки Шарп, которую легко было бронить за голые амбиции. На карточку, составленную для этого романа, я выписала следующую цитату. «Кто из нас счастлив в этом мире? Кто из нас получает то, чего жаждет сердце?» А рядом приписала «Малабар». Несмотря на все её недостатки, Моя мать была женщиной, которая точно знала, чего хотела. Чего никогда нельзя было сказать обо мне. Следующей цитатой была такая. «Разве в жизни всякого из нас не встречаются коротенькие главы, кажущиеся сущим пустяком, но воздействующие на весь дальнейший ход событий? И рядом. Поцелуй». Мы с Джеком прибыли в Плимут на следующий день. Стоял типичный новоанглийский осенний вечер, холодный и влажный. Деревья голые, ландшафт — все оттенки серого. На подъездной дорожке было полно машин, а когда мы открыли дверь, из дома на нас пахнуло мокрыми пальто и запахом готовящегося рагу. Пара метенок цвета ржавчины торчала на крючках вешалки при входе, и Джек повесил наши парки поверх них. Под каждым крючком были инициалы одного из членов семьи Саутеров, выведенные неровным детским почерком. С самого раннего детства мой муж жаждал порядка. В дом непрерывно вливался, и вытекал из него ровный поток соседей и друзей. Были и несколько вдов из разных частей города. Они крепко пожимали Бену руки или приобнимали его за плечи и качали головами, произнося слова соболезнования. На столах стояли кастрюли с рагу и пироги. В корзинке лежали визитные карточки. Вазы были полны срезанных цветов, оживлявших красками углы. Обилие соболезнований демонстрировало любовь к Лилии и коллективное мнение о том, что Бен пропал бы без своей жены, с которой прожил почти 50 лет. Когда последние гости покинули дом, Бен обратил внимание на нас, свою семью. «Как насчёт выпить?» — спросил он. Никто не возражал. Просто так принято было заканчивать дни. Нас осталось всего четверо — Бен, я, Джек и сестра Джека, Ханна. И эту компанию периодически, и к нашей радости, разбавляли братья Бена и их жёны, которые занимались разными аспектами приготовлений к похоронам. Бен смешал нам коктейли и, раздав их каждому, поднял бокал, чтобы выпить за свою покойную жену. Я уже не помню, что он говорил. Помню только, что его речь была доброй и будничной, без малейшей тени романтики или ностальгии. «Скоул!» — проговорили мы в унисон любимый тост Лили. Чокнулись бокалами. Бен попробовал свой джин-тоник и скривился. «Вот ведь гадость богомерзкая!» — сказал он и продолжил пить маленькими глотками. Джек с Ханной припомнили семейные экспедиции. Походы с рюкзаками по Вайомингу и Монтане, сплав по горной реке и другие приключения, которые подчеркивали, с каким энтузиазмом их мать всегда поддерживала потребность Бена в охоте и рыбалке. Когда мы допили свои напитки, Джек поднялся, чтобы налить по второму кругу, и выяснил причину, по которой у коктейля Бена был такой мерзкий вкус. Незамеченная никем ранее, вдоль донышка бутылки с тоником «Швепс» бежала полоса малярной ленты, помечавшая её содержимое, черепом со скрещенными костями и словами «удобрение для растений», которые рука Лили вывела печатными буквами. Мы с Джеком задержались в Плимуте на пару дней после похорон Лили, чтобы помочь бенну сложить вещи покойной жены, перебрать её сокровища и взять что-то на память. Утром того дня, когда мы намеревались вернуться в Сан-Диего, я поднялась до рассвета и тихонько ушла в ванную. Из окна второго этажа заметила на лужайке человеческую фигуру. Это был Бен в зелёной парке, склонившийся над каким-то тёмным предметом. Он был один. Поначалу я не могла понять, что он делает, но мне представилось, что он скорчился от скорби, придавленной реальностью ухода жены, завершения пятидесятилетий жизни с ней. Мне стало больно за него. Потом я нацепила на очки и прижалась лицом к стеклу. На лужайке подо мной Бен сидел на табурете. Между его коленями стоял старый бочонок. Что-то пушистое и серое трепыхалось у него в руках. Птицы. Бен держал в руках молодых голубей. Их тоненькие шейки были надёжно зажаты между его пальцами. Он сворачивал им головы, одну за другой, потом вскрывал горло и держал тельце над бочонком, позволяя крови стечь внутрь. Когда все птички встретились со своей быстрой насильственной смертью, Бен, должно быть, почувствовал, что за ним наблюдают. Он поднял голову и увидел за стеклом меня. Я подняла руку и помахала ему. Бен встал на ноги и поднял птичьи тушки высоко над головой. Он улыбался мне широко, во весь рот. Два года мой свёкор прожил кающимся грешником, полный угрызений совести из-за своего предательства. Но теперь его покаяние было окончено. Бен вернулся. Бен — охотник, Бен — добытчик... Бен — любовник. Тут-то я и поняла, что сквобы будут приношением моей матери. Как только мы с Джеком развернёмся спиной и направимся в аэропорт, Бен тоже покинет дом и поспешит туда, где ждёт его с распростёртыми объятиями моя мать.